26 июля 1986 года «Они пытались похоронить нас, но они не знали, что мы семена» Мексиканская пословица Глава 7 Дети Мартина Квеллера были избалованы в самом подлинном американском смысле Слишком много денег, слишком много учебы, слишком много путешествий, слишком много, слишком многого настолько, что все это изобилие оставило их совершенно пустыми. Особенно больно Лоре Жено было смотреть на девочку, как ее глаза украдкой мечутся по комнате, как пальцы то и дело нервно сжимаются и разжимаются, будто держит невидимый ключ. Ее желание установить связь с окружающим миром напоминало бессознательное движение щупалец-осьминога в поисках пищи. Что касалось парня, в нем было свое очарование, а очаровательному мужчине многое простительно. «Извините, мадам!» — обратился к ней стройный и высокий полиции. Винтовка, свисавшая с его шеи, напомнила Лорре любимую игрушку ее младшего сына, «Вы потеряли свой бейдж участника?» Лора взглянула на него с извиняющимся выражением лица, опершись на свою трость. «Я рассчитывала зарегистрироваться перед своей секцией. Вас проводить?» Ей ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Дополнительная охрана была не только ожидаема, но и необходима. Здание зала конференции осло осаждали протестующие, обычная смесь анархистов, антифашистов, скинхедов и нарушителей общественного спокойствия наряду с пакистанскими иммигрантами в Норвегии, недовольными новой иммиграционной политикой. Беспокойство проникло и внутрь. То тут, то там слышались сомнения по поводу прошлогоднего процесса над Арне Трехольтом. Бывший член рабочей партии Норвегии отбывал двадцатилетний срок за государственную измену. Некоторые верили, что в норвежском правительстве сидели и другие русские шпионы. Но больше было все-таки тех, кто полагал, что КГБ, словно гидра, отрастил свои головы по всей Скандинавии. Полиции обернулся, убеждаясь, что Лора идет за ним. Трость создавала некоторые трудности, но ей было 43, а не 93. Тем не менее, он проделал для нее туннель через толпу скучных стариков в строгих костюмах с бейджиками, на которых были указаны имя, национальность и специализация. Тут ожидаемо присутствовали выпускники лучших университетов Массачусетского технологического, Гарварда, Принстона, Стэнфорда, наряду с другими завсегдатаями подобных мероприятий, представителями Эксон, Танека, Истман-Кодек, Рейтоун, «Дюпон». В знак уважения к главному спикеру Лия Кокке была приглашена добрая половина руководства компании «Крайслер Мотор». Стойка регистрации располагалась под гигантским баннером с надписью «Добро пожаловать на GFAB». Как и везде на глобальном финансовом и бизнес-консорциуме, фраза была написана на английском, французском, немецком и норвежском языке хозяев. «Спасибо», — сказала Лора офицеру но уходить молодой человек не собирался. Она улыбнулась девушке за стойкой и произнесла хорошо заученную ложь. «Я доктор Алекс Мэйплкрофт из Калифорнийского университета в Беркли». Девушка просмотрела список и нашла соответствующее удостоверение. Лора выдохнула с облегчением, подумав, что девушка просто отдаст ей карточку, но та сказала, «Ваши документы, пожалуйста, мадам». Лора прислонила свою трость к стойке, Расстегнула сумочку, нашла бумажник, уняла дружь в руках. Это она тоже репетировала. Представляла шаг за шагом, как идёт к стойке регистрации, достаёт бумажник и показывает фальшивые документы на имя Александры Мэйплкрофт, профессора экономики. «Мне очень уловко но не могли бы вы поторопиться. Моя секция откроется через несколько минут. Мадам». Девушка за стойкой смотрела не в глаза Лоре, а на ее волосы. «Достаньте, пожалуйста, карточку из кошелька». Лора не ожидала такой дотошности. У нее снова задрожали руки, когда она попыталась достать карточку из пластикового кармашка. По словам фальсификатора из Торонто, подделка была идеальная, но в конце концов его работой был обман. «Что если девушка за стойкой обнаружит ошибку?» Что, если фото настоящей Алекс мейплкрофт удастся откуда-то откопать? Неужели полиция просто уведет ее в наручниках? Неужели план, который они тщательно составляли последние полгода, провалится из-за одной единственной пластиковой карточки? «Доктор мейплкрофт все разом обернулись на крик. «Эндрю, подойди, познакомься с доктором мейплкрофт Лора всегда знала, что Николас Харп ослепительно красив. Даже девушка за стойкой при его приближении резко и восторженно вдохнула. «Доктор Мэйплкрофт, как приятно видеть вас снова!» Ник взял ее руку в свои и горячо пожал. Он ей подмигнул, что, по всей видимости, должно было придать ей уверенности. Но с этого момента Лора ее потеряла окончательно. Он сказал, «Я ходил к вам в 401 в Беркли. Расовое и гендерное неравенство в западных экономиках. «Не верится, что, наконец, вспомнил!» «Да, Лора всегда приводила в замешательство умение Ника врать с такой легкостью. Как приятно видеть вас снова, мистер...» «Харп! Николас Харп! Эндрю!» Он помахал другому молодому человеку, тоже привлекательному, но не настолько. Также одетому в легкие брюки и светло-голубое поло с воротником на пуговицах. Будущие флагманы индустрии — вот кем они были. Выгоревшие на солнце волосы идеально уложены, кожа здорового бронзового цвета, приподнятые выглаженные воротнички, никаких носков, в прорези на туфлях вложено по пенни. В Америке 30-х годов звонок в телефонной будке стоил 2 цента, один медный пенни. Поэтому молодые люди клали эти монетки в специальные прорези в ботинках сверху. В современности традиция исчезла. Но модель ботинок с прорезями осталась. Они так и называются «Пенни Лоферс». Ник сказал, «Энди, поторопись! Доктор Мэйплкрофт весь день ждать не будет». Эндрю Квеллер явно нервничал. Лора понимала, почему. По плану они должны были оставаться анонимны и действовать отдельно друг от друга. Энди глянул на девушку за стойкой и, кажется, понял, почему Ник решил рискнуть маскировкой. «Доктор Мэпплкрофт, вы выступаете в секции моего отца в два часа, верно?» «Социополитические последствия поправок Квеллера?» «Да, всё верно». Лора изо всех сил пыталась звучать естественно. «А вы, Эндрю, средний ребёнок Мартина?» «Виновен», — Эндрю улыбнулся девушке. «Какие-то проблемы, мисс?» Его чувство собственного достоинства было очевидно. Девушка передала лорри Бейдж доктора Александры Мэйплкрофт, и таким образом она была признана. «Спасибо», — сказал девушке Ник, и она засияла, польщенная его вниманием. «Да, спасибо». Руки Лоры уже не тряслись, когда она прикрепляла Бейдж на лацкан своего темно-синего пиджака. «Мадам» — полиция откланялся. Лора нашла свою трость, ей хотелось поскорее уйти из-за стойки, «Не так быстро, доктор Мэйплкрофт?» Ник, всегда играющий свою роль, до конца потёр руки. «Не выпьете с нами?» «Сейчас слишком рано», — сказала Лора, хотя сейчас ей бы не помешало успокоить нервы. «Я даже не уверена, который час». «Без малого час», — подсказал Эндрю. Он вытер свой и так уже красный нос носовым платком. «Извините», — простудился во время полёта. Лора попыталась скрыть грусть в своей улыбке. Всю дорогу ей хотелось взять её под крылышко. «Вам стоит поесть супа?» «Стоит». Он сунул платок обратно в карман. «Тогда встретимся через час. Ваша секция будет проходить в зале Руфос. Отцу сказали прийти туда за десять минут до начала». «Вы, возможно, хотите освежиться перед этим?» Ник кивнул в сторону дамских комнат. Он так и сиял, радуясь своей хитрости. Я удивлён, что они вообще озаботились тем, чтобы их открыть. Доктор Мэйплкрофт. Все жёны ушли на шопинг экскурсию в Стором. Кажется, вы единственная женщина, выступающая на этой конференции. Ник утихомирил его Эндрю. Грань между умом и глупостью очень тонка. «Ой, папаша, когда ты начинаешь цитировать «Spinal Tap», значит, пора заканчивать». Ник еще раз подмигнул Лоре, прежде чем Эндрю его увел. Старики в костюмах расступились пропуская молодых людей, полных жизней и возможностей. Лора сжала губы и тяжело вздохнула. Пытаясь взять себя в руки, она с наигранным интересом принялась искать что-то в сумке. Всякий раз, оказываясь рядом с Ником и Эндрю, Лора вспоминала своего старшего сына, когда его убили. Дэвиду жену было шестнадцать лет. Пушок на его подбородке начал походить на бороду. Его отец уже показал ему у зеркала в ванной, сколько крема для бритья использовать и как проводить лезвием вниз по щеке и вверх по шее. Лора все еще помнила то морозное осеннее утро, их последнее утро, и как солнце касалось своими лучами тонких волосков на лице Дэвида, когда она наливала ему апельсиновый сок. Доктор Мэйпл Голос прозвучал неуверенно. Округленные гласные выдавали скандинавский акцент. «Доктор Алекс Мэйплкрофт!» Лора незаметно оглянулась в поисках Ника. Вдруг он выручит ее снова. «Доктор Мэйплкрофт!» Скандинав уже не сомневался, что говорит с нужным ему человеком. На свете нет ничего достовернее пластикового бейджика. «Профессор Якоб Брюндстадт из Норгесхаудлс Хеускулла. Мне бы очень хотелось обсудить. Очень рада встреча, профессор Брюнстад. Лора крепко пожала ему руку. Не могли бы мы поговорить после моей лекции? До нее уже меньше часа, а мне надо посмотреть свои записи, надеюсь. Вы понимаете? Он был слишком вежлив, чтобы спорить. Конечно. Жду с нетерпением. Развернувшись, Лора стукнула тростью об пол. Она нырнула в толпу седовласых мужчин с трубками, портфелями и скрученными листками бумаги под мышкой. На нее поглядывали, это было несомненно. Высоко подняв голову, она двинулась вперед. Лора изучила доктора Алекс Мэйплкрофф достаточно, чтобы понять, почему высокомерие этой женщины вошло в легенды. Она наблюдала с галерки заполненных аудиторий, как Мейплкрофт распинала отстающих студентов, подслушивала, как та разносила коллег, если они недостаточно быстро вникали в суть. Или, возможно, это было не столько высокомерие, сколько стена, которую Мейплкрофт пришлось построить вокруг себя, чтобы защититься от злых мужских взглядов. Ник был прав. отметив, что знаменитый профессор экономики — единственная женщина, удостоенная чести выступать на конференции. Эта ситуация гарантировала только больше неодобрительных взглядов. Почему официантка ходит не в форме? Почему не вытряхивает пепельницы? Лора не знала, что ей делать. Она шла прямиком в пустоту, в голую стену с рекламой специальных полетов «Мунлайт» от Eastern Airlines. На нее так пристально смотрели, что она просто не могла пойти назад, поэтому резко развернулась направо. Стеклянные двери бара, слава богу, оказались не заперты. Душный запах сигарет с нотками дорогого бурбона заполнял помещение. Посередине была деревянная танцплощадка с погашенным диско-шаром. Кабинки жались к полу, с потолка свисали затемненные зеркала. Часы Лоры были настроены на время в Торонто, но по пустому помещению она и так поняла, что для крепких напитков было рановато. После сегодняшнего дня репутация доктора Мэйпл больше не будет ее беспокоить. Лора услышала тихую игру на пианино, садясь в дальний конец бара. Она прислонила трость к стене. Ее руки не дрожали, когда она доставала пачку Мальбора из сумки. На стеклянной пепельнице лежала упаковка спичек. Доза никотина из вспыхнувшей сигареты успокоила звенящие нервы. Через двойные двери вышел крупный плотный бармен. На внушительной талии был затянут накрахмаленный фартук. «Мадам?» — «Джентоник», — сказала она. Ее голос стал мягче, ведь случайный набор нот превратился в знакомую мелодию. Не Рассини, даже учитывая место, не Эдвард Грик, но неспешный характерный мотив». Лора улыбнулась, выпустив облачко дыма. Она узнала песню. Раньше её крутили по радио. «А-ха!» — норвежская группа с забавным мультяшным клипом. «Take on me» или «Take me on», или какая-то другая комбинация этих слов, повторяющаяся до бесконечности под неугомонные, жизнерадостные электронные клавишные. Когда дочь Лоры была ещё жива, Подобного рода конфетный синти-поп не переставая орал из магнитофона или плеера Лайлы. Она даже напевала его в душе. Любая поездка на машине, какой бы короткой она ни была, начиналась с того, что ее дочь настраивала радио на The Quake. Лора не выбирала выражений, когда объясняла ей, почему эти глупые песенки действуют ей на нервы. «Битлз», «Стоунз», «Джеймс Браун», «Стиви Уандер» — вот это были артисты. Лора никогда не чувствовала себя такой старой, как когда Лайла заставила её посмотреть клип «Мадонны» по МТВ. Единственный относительно положительный комментарий, который Лора смогла выдать, был... Какое зрелое решение надеть на улицу нижнее бельё. Лора достала упаковку платочков из сумки и вытерла глаза. «Мадам», — будто извиняясь, — сказал бармен, ставя перед ней стакан на бумажные салфетки «Могу я к вам присоединиться?» Лора была в шоке, когда обнаружила у своего локтя Джен Квеллер. Сестра Эндрю была ей совершенно незнакома, и так это и должно было оставаться. Не выдать лицом, что Лора ее узнала, оказалось непросто. Она видела девушку только на фотографиях или издалека, и вблизи та выглядела гораздо младше своих двадцати трех лет. Её голос был гораздо глубже, чем Лора себе представляла. Джейн сказала: Извините, что побеспокоила. Она видела слёзы Лоры. Я просто сидела, то-то думала, не слишком ли рано пить в одиночестве. Лора быстро пришла в себя. Полагаю, рановато. Не присоединитесь ко мне. Джейн задумалась. Вы уверены? Я настаиваю. Джейн села жестом, попросив бармена принести ей то же самое. «Я Джейн Квеллер. Кажется, я видела, как вы говорили с моим братом Эндрю». «Алекс Майплкрофт. В первый раз за все это время Лора жалела, что врала. Я выступаю в секции вашего отца. Она глянула на часы. Через сорок пять минут. Джейн искусно удалось скрыть свою реакцию на это сообщение». Ее глаза, как это зачастую происходило, метнулись куда-то к пробору Лоры. «Вашей фотографии не было в каталоге конференции. Я небольшой любитель фотографии». Лора слышала, как Алекс Мэйплкрофт произнесла ту же фразу на лекции в Сан-Франциско. Учитывая сокращение имени, доктор, по всей видимости, считала, что ее работу будут воспринимать серьезно, только если она скроет свою принадлежность к женскому полу. Джейн спросила... «Моему отцу доводилось лично встречаться с вами?» Постановка вопроса показалась лорри странной. Джейн интересовала не то, встречалась ли она с Мартином Квеллером, а то, встречался ли Мартин Квеллер с ней. «Нет, я такого не припоминаю. Значит, мне должно понравиться хоть на одной из секций старика». Джейн взяла свой стакан сразу после того, как бармен поставил его на стол — Я уверена, вы осведомлены о его репутации. Да. Лора подняла свой стакан в ответ. Какие-то советы? В ответ Джейн только поморщила нос. Не слушайте первые пять слов, которые он вам скажет, потому что от каждого из них почувствуете себя только хуже. Это общее правило? Оно вырезано на фамильном гербе. До или после? Арбайт махт фрай. «Труд делает свободным». Джейн поперхнулась от смеха, разбрызгивая джентоник по стойке. Она тут же вытерла капли салфеткой. Её длинные изящные пальцы, казалось, совсем не подходили для этой задачи. «Можно стрельнуть?» Она спрашивала про сигареты. Лора протянула пачку, но предупредила. «Они убьют вас». «Да, так доктор Куб нам и говорит». Джейн зажала сигарету в губах. Она начала открывать коробок спичек и рассыпала их по стойке. «Господи, прошу прощения». Собирая спички, Джейн выглядела как пристыжённый ребёнок, горе-косорокая. Она будто привыкла произносить эту фразу. Лора не сомневалась, Мартин Квеллер всегда находил уникальные и меткие определения, чтобы напомнить своим детям, что они никогда не будут идеальны. «Мадам, бармен поджёг спичку. Спасибо». Джейн не прикрыла его ладонь своими, просто наклонилась. Она глубоко вдохнула, зажмурилась от удовольствия, как кошка на солнце. Заметив, что Лора наблюдает за ней, рассмеялась, выпуская клубы дыма. «Извините, я три месяца была в Европе. Приятно покурить американскую сигарету. Я думала, всем молодым экспатам нравится курить галуаз, спорить о камео и трагизме человеческого бытия. Если бы...» Джейн снова закашлялась. В Лоре пробудился материнский инстинкт по отношению к этой девочке. Захотелось вырвать сигарету из ее рук, но она понимала, что в этом не будет смысла. В свои 23 Лора отчаянно ждала, чтобы годы прошли быстрее, и она могла смело вступить во взрослую жизнь, самоутвердиться, стать кем-то. Она еще не испытывала желания сорвать себя на липшие, как кусок мокрого муслина на лицо, годы. Еще не знала, что спина может однажды заболеть, когда она будет подниматься по лестнице, что живот обвиснет после родов, что из-за раковой опухоли у нее появится горб. Не соглашайтесь с ним. Джейн держала сигарету между большим и указательным пальцами, как и ее брат. «Вот вам мой совет по поводу отца». Он терпеть не может, когда ему противоречат. Я выстроила свою репутацию на спорах с ним. Надеюсь, вы готовы к битве. Она жестом указала на двери бара, за которыми гудела конференция. Кто там был в логове львов? Иона или Даниил? Иона был в очреве кита. В логове львов был Даниил. Да, точно. Господь послал ангела, чтобы закрыть львам пасти. Неужели ваш отец настолько плох? Лора слишком поздно поняла бессмысленность своего вопроса. Квеллеры-младшие, все трое, нашли свои способы жить в тени отца. Джейн сказала, «Я уверена, вы сумеете постоять за себя перед лицом могучего Мартина. Вас сюда не просто так пригласили. Просто помните, что если он во что-то вцепился, он это уже не отпустит. Все или ничего, так устроены Квеллеры». Она, похоже, не ждала ответа. Её глаза то и дело посматривали в зеркало за баром, в котором она разглядывала пустую комнату. Это снова был осьминог из лобби, пытающийся найти что-то, что угодно, что заполнит её изнутри. Лора спросила. — Вы младшая из квеллеров? — Да. Потом Эндрю, а потом наш старший брат, Джаспер. Покинул славные военные воздушные силы, чтобы присоединиться к семейному бизнесу. «Экономические консультации?» «О, господи, нет! Деловая сторона вопроса!» «Мы все ужасно им гордимся!» Лора проигнорировала ее сарказм. Ей были хорошо известны все подробности взлета Джаспера Квеллера. «Это вы только что играли на пианино?» Джейн закатила глаза, как будто ей было неловко. «Грик, мне кажется, слишком афористичным. Я однажды видела, как вы играли». А, торопив отсказанной правды, Лора моментально вспомнила. Горик Веллер сидит за фортепиано, публика восхищенно наблюдает, как ее руки парят над клавишами. Невозможно было соотнести эту невероятно уверенную в себе исполнительницу с нервной молодой девчонкой со сгрызанными ногтями и беспокойно стреляющими в сторону зеркала глазами. Лора спросила. «Вы больше не горе-косорукая». Она снова закатила глаза — «Проклятый крест, который я несу с рождения Лора знала от Эндрю, что Джейн ненавидела это семейное прозвище. Она чувствовала, что это неправильно — знать так много о девочке, когда та не знала о ней ничего, но таковы были правила игры. На мой взгляд, Джейн подходит вам больше. Надеюсь на это. Она молча стряхнула пепел с сигареты. То, что Лора видела ее выступление, очевидно, ее напрягло — Если бы Джейн изобразили на картине, то от ее тела исходили бы волны тревоги. Наконец она спросила, «А где вы меня видели?» «В Голливуд Боул» в прошлом году, в 84-м. Лора попыталась скрыть тоску в своем голосе. На этот концерт ее в последний момент пригласил муж. Они поужинали в их любимом итальянском ресторане, где Лора выпила слишком много кьянти. Она помнила, как опиралась на мужа, когда они шли по парковке. Его твердую руку на своей талии, запах его одеколона. «Это был один из концертов «Джаз в Боул» перед Олимпиадой», — сказала Джейн. «Я выступала вместе с оркестром Ричи Риди». Это был трибьют Гарри Джеймсу, и она нахмурилась, припоминая. «Кажется, я сбилась во время «Two o'clock jump». Слава богу, трубачи вступили раньше. Лора не заметила никаких огрехов. Только то, что весь зал встал в конце выступления. Вы помните ваше выступление только по допущенным ошибкам? Она только покачала головой, но за этим скрывалась целая история. Джейн Квеллер была пианисткой мирового класса. Она посвятила музыке всю свою юность. Ушла из классики в джаз, а из джаза в студийную работу — И за это время успела выступить в самых знаменитых концертных залах и на самых престижных площадках. А потом она ушла. Я читала вашу статью про штрафное налогообложение. Джейн подбородком дала бармену знак принести ей еще один коктейль. Если вдруг вам интересно, отец требует от нас быть в курсе его профессиональной жизни. Даже на расстоянии десяти тысяч километров. Очень назидательно. Скорее, пугающе, чем назидательно. Он тайком подкладывает свои записки в письма моей матери, чтобы сэкономить на почте. «Дорогая дочь, мы будем присутствовать на обеде с Фланниганами на этой неделе, так что, пожалуйста, будь готова отвечать на вопросы, касающиеся прилагаемой мной статьи по поводу макроэкономических показателей в Никарагуа». Джей наблюдала, как из бутылки льется джин «Бармен наливал ей щедрее, чем лори, но молодым и красивым девушкам всегда достается больше». Джейн продолжила. «Ваши слова об экономической политике как оружие против меньшинств заставили меня действительно по-другому взглянуть на государство. Хотя, если послушать моего отца, то ваша модель социального строительства уничтожит мир. Только для таких людей, как он. Осторожно! Это предупреждение было уже серьезным». «Моему отцу не нравится, когда ему противоречат, особенно женщины». Она встретилась с Лорой глазами. «Особенно женщины, которые выглядят как вы». Лора вспомнила, что много лет назад ей говорила ее мать. «Мужчина никогда не должен чувствовать себя некомфортно среди женщин. Женщина должна чувствовать себя некомфортно среди мужчин всегда». Джейн усмехнулась, туша сигарету в пепельнице. Лора потянулась за вторым джентоником, хотя первый ее желудок принял не очень хорошо. Ей просто было нужно, чтобы руки перестали трястись, а сердце не дробило, как лапки перепуганного кролика. У нее оставалось только полчаса на подготовку. Даже при самых благоприятных обстоятельствах Лора никогда не была хорошим оратором. По природе она была наблюдателем, предпочитала смешиваться с толпой. Из-за Екоки, в качестве основного докладчика, секция Квеллера обещала быть самой посещаемой на конференции. Входные билеты закончились в первый же день после объявления участников. Помимо них там еще выступали двое мужчин: немецкий аналитик из корпорации Ранд и бельгийский исполнительный директор Royal Dutch Shell. Но внимание восьми сотен зрителей будет сосредоточено на двух американцах. Даже Лора должна была признать, что биография Квеллера привлекала толпы. Бывший президент Квеллер-Хеллскер-В, почетный профессор школы экономики Квеллера в Лонг-Бич, бывший советник губернатора Калифорнии, действующий член Совета президента по экономическому развитию, первый кандидат на замену Джеймса Бейкера на должности министра финансов и, что самое важное, идейный вдохновитель поправок Квеллера. Именно поправки привели их всех сюда. После того, как Алекс Мэйплкрофт сумела отличиться в Гарварде, а потом в Стэнфорде и Беркли, она предпочитала существовать в тихом академическом мирке. Но в своих публикациях делала, в общем, то, чего не посмел ни один мужчина. Настойчиво ставила вопрос о моральности не только поправок Квеллера, но и самого Мартина. Учитывая его положение в экономическом и финансовом сообществе, это было почти то же самое, что прибить 95 тезисов к дверям церкви. Лора с гордостью относила себя к адептам Мэйплкрофт. Основная идея поправок Квеллера заключалась в том, что экономическая экспансия исторически подкреплялась нежелательным меньшинством или иммигрантским рабочим классам, которые контролировались нативистскими поправками. Прогресс большинства делался руками другого. Ирландские иммигранты, возводящие нью-йоркские мосты и небоскребы, китайские строители, создающие трансконтинентальную железную дорогу, итальянские рабочие, подпитывающие текстильную промышленность и тут же так называемые нативистские поправки, законы о земельных правах иностранцев. «Ирландцам запрещено», «Черным запрещено», «Собакам запрещено», «Чрезвычайный закон о квотах», «Закон о грамотности», «Дред Скотт против Сэнфорда», «Акт об исключении китайцев», «Джим Кроу», «Плесси против Фергюсона», «Программа Брассера», «Подушный налог», «Операция Вэтбек». В основе теории Мартина Квеллера лежало глубокое и подробное исследование огромного количества материала. Можно даже сказать, что это скорее была совокупность фактов, нежели теория. Но проблема, по крайней мере, по мнению Алекс Майпл состояла в том, что поправки использовались не как академическое описание некоторого исторического феномена, а как оправдание дальнейшего подобного развития монетарной и социальной политики. Что-то в духе «история всегда повторяется», только без обычного иронического подтекста. Поправками Квеллера можно было назвать и такие инициативы последних лет, как сокращение финансирования фондов борьбы со СПИДом для уменьшения количества гомосексуалов, ужесточение приговоров афроамериканским крековым наркоманам, возвращение к более суровым приговорам при повторном рассмотрении дела, обязательные пожизненные сроки за повторные преступления, коммерческая приватизация тюрем и психиатрических учреждений. В своей большой статье в «Лос-Анджелес Таймс» Алекс Мэйплкрофт охарактеризовала мышление, стоящее за поправками Квеллера, такой взрывоопасной фразой. «Хочется спросить, точно ли Герман Геринг проглотил капсулу с цианистым калием?» «Доктор?» Джейн отвлекла Лору от размышлений. «Вы не против?» «Она хотела еще одну сигарету». Лора вытрясла из пачки две. На этот раз бармен предложил огонь им обеим. Лора задержала дым во рту. Она наблюдала за тем, как Джейн смотрит в зеркало. «Почему вы перестали выступать?» Джейн ответила не сразу. Ей, наверное, постоянно задавали этот вопрос. Возможно, она собиралась дать Лоре заготовленный ответ, но что-то изменилось в выражении ее лица, когда она повернулась на стуле. «Вы знаете, сколько сейчас известных женщин-пианисток?» Лора не разбиралась в музыке, это было хобби ее мужа. Но что-то в ее памяти зашевелилось. Есть бразильянка Мария Аруда или Марта Аргерич из Аргентины, но уже неплохо. Джейн невесело улыбнулась. «Еще?» Лора пожала плечами. Технически она не назвала ни одной. Джейн сказала. «Я как-то стояла за кулисами в Карнеге и поняла...» что я тут единственная женщина. Такое случалось раньше много раз, но тогда я впервые действительно обратила на это внимание, как и на то, что люди на меня смотрят. Она стряхнула пепел, а потом мой учитель меня бросил. Слезы внезапно появились в уголках ее глаз. Боль потери до сих пор была свежа. Я занималась с Печниковым с восьми лет, но, по его словам, лучше я стать уже не могла. лора не сдержалась и спросила а вы не можете найти другого учителя меня никто не возьмет она пыхнула сигаретой печников был лучшим я пошла ко второму лучшему потом к третьему к тому моменту когда я спустилась до уровня директоров оркестров старшей школы я поняла что они используют одни и те же ключевые слова она встретила взгляд лоры с выражением человека который знает о чем говорит они говорили «У меня нет времени, чтобы брать еще одного ученика, но имели в виду, я не хочу тратить свои таланты и силы на глупую девчонку, которая все бросит, как только влюбится». «О», — сказала Лора, — «потому что это было единственное, что она могла сказать. В каком-то смысле так даже проще, наверное. Я посвящала занятиям три или четыре часа в день всю свою жизнь. Классика требует такой точности». Ты должен играть каждую ноту, как написано. Твои движения значат даже больше, чем прикосновения. В джазе же ты можешь внести в произведение мелодическую экспрессию. А рок... Вы знаете Дорс? Лоре пришлось поднапрячься, чтобы перестроиться. Джим Моррисон? Джейн застучала пальцами по барной стойке. Сначала Лора слышала только судорожное постукивание, но потом, к своему удивлению... Love me Лора посмеялась этому хитрому трюку. Джей начала говорить. Манзарок играет одновременно партию клавишных и басовую партию. Поразительно, как ему это удается. Будто каждая рука играет по отдельности. Практически расщепление личности. Но люди не обращают внимания на технические аспекты. Им просто нравится звук. Она продолжала отстукивать песню, пока говорила. «Если я не могу играть музыку, которую люди ценят...» Я буду играть музыку, которую люди любят. Ну и хорошо. Лора позволила еще нескольким тактам прозвучать в тишине, а потом спросила. Вы говорили, что были в Европе последние три месяца. Берлин. Руки Джейн наконец улеглись. Я работала как сессионный пианист на Ханса Тонн-студию. Лора покачала головой. Она никогда не слышала об этом месте. Это... звукозаписывающая студия рядом со стеной. Там есть такое пространство, майстер в котором акустика просто прекрасна для всех видов музыки, классической камерной поп-рок. Там записывался Боуи и гип-поп, дипешмот. Значит, вы познакомились с кое-какими известными людьми? О, нет, моя работа заканчивалась, когда они только появлялись. В этом вся прелесть. Только я... И мое исполнение в полной изоляции. Никто не знает, кто сидит за инструментом. Никого не волнует мужчина ты, женщина или французский будиль. Они просто хотят, чтобы ты чувствовал музыку. И в этом я хороша. Чувствовать, куда меня ведут ноты. Страсть, с которой она говорила, подчеркивала ее естественную красоту. Если любишь музыку, действительно искренне любишь, тогда играешь для себя. Лора почувствовала, что кивает. Музыка не была ей близка, но она понимала, как чистая любовь к чему-то может не только придать сил, но и заставить двигаться вперёд. И всё же она сказала, «От многого приходится отказаться, правда?» Джейн, казалось, искренне не понимала, «Как я могу отказаться от чего-то, что мне на самом деле никогда не принадлежало, просто из-за того, что у меня между ног?» Она ожесточённо рассмеялась. «Или чего нет?» у меня между ног, или что может оттуда в какой-то момент появиться. — Мужчины всегда могут себя переизобрести, — отметила Лора. — Женщина же, если стала матерью, навсегда ей останется. — Не очень-то похоже на радикальный феминизм, доктор Мэйпл -Крофт. Да, но... — Вы понимаете, о чем я? — Потому что вы, как и я, хамелеон. Если вы не можете играть музыку, которую люди ценят, вы... Будете играть музыку, которую они любят. Лора надеялась, что однажды это изменится. Хотя так она каждое утро надеялась и на то, что услышит ужасную музыку Лайлы по радио, увидит, как Питер бегает по гостиной в поисках ботинок и найдет Дэвида, разговаривающего по телефону вполголоса, потому что он хочет скрыть от мамы свою девушку. «Вам пора идти». Джейн указала на часы. Было уже почти 45 минут. Лоре хотелось разговаривать и дальше, но выбора не было. Она полезла в сумочку за кошельком. «Я оплачу», — предложила Джейн. «Я не могу. Тогда я скажу, что это за счет семьи Квеллеров». «Ладно», — согласилась Лора. Она соскользнула со стула и зажмурилась от боли, снова перенеся вес на ногу. Трость была на месте, и она вцепилась рукой в серебряный набалдажник. Лора посмотрела на Джейн и задумалась — Может, это последний человек, с кем она могла поговорить нормально. Если так, она не жалела. Она сказала девушке, «Было приятно с вами пообщаться». «С вами тоже», — учтиво ответила Джейн. «Я буду в первом ряду, если захотите увидеть знакомое лицо». Лори стала невыносимо грустна от этой новости. Это не было у нее в привычке, но она протянула руку и положила свою ладонь на ладонь Джейн, Кожа у девушки была совсем холодная. Лора уже и не помнила, когда в последний раз дотрагивалась до другого человека, чтобы проявить симпатию и заботу. Она скороговоркой выпалила. «Ты великолепна!» «Господи!» — Джейн покраснела. «И не потому, что ты талантливая или красивая, хотя это безусловно так, а потому, что ты абсолютно неповторима!» Лора произнесла те слова, которые хотела бы успеть сказать своей дочери. В тебе все потрясающе. Щеки Джейн все багровели, пока она пыталась найти уместный ответ. Нет, Лора не могла позволить ее сарказму разрушить этот момент. Ты найдешь свой путь, Джейн, и это будет правильный путь, несмотря ни на что, потому что эту дорогу ты наметишь себе сама. Она сжала руку девушки в последний раз. Вот тебе мое напутствие». Лора чувствовала, как Джейн провожает ее взглядом, пока медленно шла к выходу. Она засиделась в баре, у нее затекли ноги. Пуля, застрявшая в спине, была словно живое дышащее существо. Она проклинала этот кусочек металла, не больше ногтя на ее мизинце, который засел в такой опасной близости от ее позвоночника. В этот раз, в последний раз... Она хотела двигаться быстрее, на мгновение вернуть былую стремительность и ловкость и справиться с задачей до того, как Джейн найдет свое место в первом ряду. Лобби опустело, но дым от сигарет и трубок важных людей все еще висел в воздухе. Лора толкнула дверь в дамскую комнату. Пусто, как Ник и предсказывал. Она прошла к последней кабинке, открыла и закрыла дверь, стала сражаться с замком, защелка никак не входила в паз, Она дернула ее два раза, звеня металлом о металл, и, наконец, смогла закрыть замок. На лору накатила внезапная тошнота. Она уперлась руками в стены, несколько секунд отдышалась. Не стоило выпивать два стакана вдогонку к джет но сегодня подобные необдуманные решения были простительны. Старомодный бачок висел высоко на стене. Она поднялась на цыпочки и запустила за него руку. Ее сердце билось, как сумасшедшее, пока она вслепую шарила у стены — Сначала она почувствовала клейкую ленту. Паника лишь немного утихла, когда она нащупала сверху бумажный пакет. Открылась дверь. «Хей-хей!» — произнес мужчина. Лора застыла, ее сердце замерло. «Ау!» — мужчина тащил по полу что-то тяжелое. «Уборщик! Ау!» «Одну минуту!» — дрогнувшим голосом отозвалась Лора. «Уборщик!» — повторил он. «Ней!» — сказала она более резко. «Занята!» Он раздосадованно вздохнул. Она ждала. Ещё один вздох, ещё пара секунд. Наконец он потащил то, что принёс обратно. Он хлопнул дверью настолько сильно, что хлипкий замок кабинки соскочил, и она со скрипом открылась. Лора почувствовала, как металлические детали задвижки касаются её поясницы. Неожиданно к её горлу подступил смех. Она просто представила себе, как сейчас выглядит. задраная юбка, ноги на унитазе, руки тянутся к сливному бачку — Не хватало только звука проезжающего поезда и Майкла Корлеона. Лора вытащила бумажный пакет, положила его в сумочку, пошла к раковине, поправила перед зеркалом волосы и помаду, смотрелась в отражение в зеркале, пока ополаскивала трясущиеся руки. Тени для век были слишком яркие. Обычно она не наносила макияж, убирала волосы с лица, надевала джинсы, старые рубашки своего мужа и кеды сына, которые он оставлял валяться на полу. Обычно у нее на шее болталась камера, и она бегала, как оголтелая, устраивая и отрабатывая сессии, планируя мероприятия, репетиции, занятия и обеды, и находила время на готовку, на чтение, на любовь. Но обычное перестало быть обычным. Лора вытерла руки бумажным полотенцем, подкрасила губы, оскалила перед зеркалом свои белые зубы. Уборщик ждал снаружи. Он курил, облокотившись на огромный мусорный бак с торчащими из него моющими средствами. Лора с трудом сдержалась, чтобы не извиниться. Она проверила бумажный пакет у себя в сумке и застегнула молнию. Тошнота вернулась, но ее удалось подавить, только нервный ком в желудке по-прежнему раздражал. Ее сердце метрономом отбивало ритм в горле, а кровь пульсировала в венах. Зрение, казалось, стало острым, как наконечник стрелы. «Доктор Мэпплкрофт!» Эффектная молодая женщина в платье с цветами внезапно появилась рядом. «Пожалуйста, следуйте за мной, ваша секция скоро начнется». Лора пыталась поспеть за девушкой, которая стремительно и немного нервно шагала вперед. В середине коридора она поняла, что задыхается и замедлилась, все тяжелее, опираясь на трость. Ей нужно было сохранять спокойствие. То, что ей предстояло сделать, не терпело спешки. «Мадам!» Почти с мольбой, сказала девушка, жестом прося Лору поторопиться. «Они не начнут без меня», — сказала Лора, хотя я не была уверена, что человек с репутацией Мартина Квеллера будет ждать. Она нашла пачку салфеток у себя в сумке и вытерла пот со лба. Дверь распахнулась. «Девушка!» — Мартин Квеллер щелкнул пальцами, как будто подзывал собаку. «Где Мэйпл Крофт?» Он глянул на Лору. «Кофе, два сахара». «Девушка робко начала. Доктор...» «Кофе!» — повторил с явным раздражением Квеллер. «Вы глухая?» «Я доктор мейплкрофт Он изумленно на нее поглядел, подумал, посмотрел еще раз. «Алекс мейплкрофт «Александра!» Она протянула ему руку. «Рада возможности встретиться с вами лично». За его спиной толпились коллеги. Мартин не мог не пожать ей руку. Его глаза, как и у многих, прежде метнулись к ее волосам. Вот что ее выдавало. Кожа у Лоры была почти такой же бледной, как у ее матери, но характерные кучерявые волосы она унаследовала от отца. Мартин сказал, «Теперь я вас понимаю. Вы позволили личному опыту сгустить черные краски в вашем исследовании». Лора опустила взгляд на ослепительно белую руку, которую держала в своей. «Как вы, интересно, выбираете слова». Мартин. «Доктор Квеллер!» — одёрнул он. «Да, я слышала о вас, когда была в Гарварде». Лора повернулась к мужчине, стоявшему справа от Мартина. Немец, судя по насыщенно серому костюму и узкому тёмно-синему галстуку. «Доктор Рихтер?» «Фридрих, пожалуйста, весьма рад». Мужчина не скрывал улыбки. Он уступил место другому мужчине, уже седому, но одетому в модный бирюзовый пиджак. «Позвольте вам представить нашего коллегу по секции доктора Майеса». «Очень приятно с вами познакомиться». Лора пожала руку бельгийцу, распаляя очевидное презрение Квеллера. Она повернулась к девушке. «Мы готовы начинать?» «Конечно, мадам». Та проводила их ко входу на сцену. Вступительная часть уже началась. За кулисами приглушили свет. Девушка фонариком подсветила им дорогу. Лора слышала гул мужских голосов из зала. Другой мужчина, ведущий, говорил в микрофон по-французски слишком бегло. Лора его понять не могла. Она вздохнула с облегчением, когда он перешел на английский. «Ну что, хватит с вас моей болтовни. Давайте без дальнейших проволочек встретим наших четырех выступающих». От аплодисментов под ногами Лоры затрясся пол. У нее перехватило дыхание 800 человек. Включилось основное освещение. Через занавес она увидела правую часть зала. Зрители, в основном мужчины, стояли и активно хлопали в ожидании начала представления. «Доктор?» — прошептал Фридрих Рихтер. Ее коллеги по секции ждали, что Лора выйдет первой. Даже Мартину Квеллеру хватило такта, чтобы уступить ей. Она ждала именно этого момента, Ради него она вытащила себя из больничной койки, закончила мучительный курс терапии и усадила себя в четыре самолета, которые доставили ее сюда. И все же Лора застыла на месте, на секунду растерявшись и не понимая, что от нее требуется. «Ради всего святого!» Мартин быстро потерял терпение и уверенно вышел на сцену. Толпа взревела при его появлении. Они топали ногами, махали руками, потрясали кулаками. Фридрих и Майес разыграли миниатюру в стиле Лорелла и Харди, решая, кому достанется честь пропустить Лору вперед. Она должна была идти. Она должна была сделать это. Сейчас. Воздух удушающе сжался, когда она вышла на сцену. Несмотря на приветственный гул и шум аплодисментов, Лора все равно слышала тяжелый стук своей трости по деревянному полу. Ее плечи сжались, голова опустилась... Она почувствовала непреодолимое желание показаться меньше. Лора посмотрела наверх, еще больше ярких огней, причудливые кольца дыма на перекрытиях. Она повернулась к залу, не чтобы увидеть зрителей, а чтобы найти Джейн. Та сидела в первом ряду, как и обещала. Эндрю сидел слева, Ник справа, но именно на Джейн было сосредоточено все внимание Лоры. Они обменялись незаметными улыбками, прежде чем Лора отвернулась. «Раньше начнёшь, а раньше закончишь». Микрофоны, подобно винтовкам, нацеленные на говорящего, располагались напротив четырёх стульев, разделённых маленькими столиками. С Лорой распределение мест не обсуждалось, так что она выбрала первый стул. На её верхней губе выступили капли пота. Лучи света били, словно лазеры. Она слишком поздно поняла, что эту часть ей стоило отрепетировать. У стула был типичный скандинавский дизайн — Красивый на вид, он был слишком низким и почти не имел опоры для спины. К тому же он крутился. «Доктор?» Майес придержал для нее спинку соседнего от себя стула. «Значит, Лора должна была сесть посередине». Она опустилась в низкое кресло, мышцы в спине и ногах свело от боли. «Да?» Майес предложил положить ее трость на пол. «Да». Лора вцепилась в сумку у себя на коленях. «Спасибо». Майес сел слева от нее, Фридрих прошел в дальний конец, стул рядом с Лорой остался пустым. Она перевела взгляд с направленного на нее микрофона на зрителей. Аплодисменты затихали, люди потихоньку рассаживались. Но Мартин Квеллер еще не хотел, чтобы они успокаивались. Он стоял с поднятыми вверх руками, приветствуя публику. Если вспомнить фразу «Мэйплкрофт» о Геринге, выглядело это странно. как и его последний лёгкий поклон перед тем, как, наконец, занять своё место в центре. Теперь зрители окончательно успокоились, затихли последние неловкие хлопки, свет в зале погасили, включились софиты над сценой. Лора моргнула, на секунду ослеплённое имя. Она ждала неизбежного, когда Мартин Квеллер подстроит микрофон под себя и начнёт говорить. Он сказал, «От имени моих коллег я благодарю вас за присутствие». «Искренне надеюсь, что наша беседа будет оживленной и цивилизованной, и, что самое главное, не обманет ваших ожиданий». Он посмотрел налево, затем направо, пока доставал из нагрудного кармана карточки с темами. «Давайте начнем с того, что товарищ генеральный секретарь Горбачев обозвал эпохой застоя». Из зала послышался смех. «Доктор Майес, что вы думаете об этом?» Надо сказать, Мартин Квеллер умел управлять ситуацией. Он явно устраивал шоу, издалека подбираясь к острым темам, которые планировалось обсуждать. В молодости его часто считали привлекательным в том самом смысле, в каком деньги внезапно делают интересным скучного человека. Годы ему шли. Ему было 63, но темные волосы только слегка тронула седина — Орлиный нос выдавался не так сильно, как на фото, которые скорее должны были вызывать уважение, а не симпатию и восхищение. Впрочем, черты личности часто принимают за характер. — Что насчет Черненко, господин Рихтер? Даже и без микрофона гремел голос Мартина. — Вероятно ли, что мы увидим полную реализацию относительно скромных реформ Андропова? — Ну, — начал Фридрих, — Как, вероятно, сказали бы нам русские, когда деньги говорят, тогда правда молчит. По залу снова прокатился легкий смех. Лора заерзала на стуле, пытаясь утихомирить боль в ноге. Ее седалищный нерв натянулся и дрожал, как струна на арфе. Вместо того, чтобы слушать строгий академический ответ Фридриха, она сосредоточилась на одном из углов зрительного зала. Там, на металлическом шесте, было расположено несколько осветительных приборов. Рядом, на приподнятой платформе, стоял человек с камерой Бетта Муви на плече. Он медленно двигал кольца объектива. Яркое освещение, вероятно, сбило автофокус. Лора посмотрела на свои руки. На большом и двух других ее пальцев до сих пор оставались мозоли от долгих лет ручной настройки Хассельблада. За месяц до смерти... Лайла сказала Лоре, что хочет учиться фотографии, но только не у нее. лора это уязвило. В конце концов, она была профессиональным фотографом. Но потом подруга напомнила Лоре, что девочки-подростки предпочитают ничему не учиться у своих матерей до тех пор, пока у них самих не появляются дети. Так что Лора решила дождаться своего времени. А потом время вышло. Все из-за Мартина Квеллера. «Непосредственное соприкосновение социальной политики и экономики», вещал тем временем Мартин. «Что же, доктор Мэйплкрофт, хотя для вас и неприемлемо то, что вы называете атовистическим тоном поправок Квеллера, я всего лишь пытался дать название статистически часто возникающему феномену». Лора заметила по груди, что он набирает воздух для продолжения И решила резко ответить. «Мне интересно, доктор Квеллер, понимаете ли вы, что у вашей политики могут быть последствия в реальном мире? Это не политика, милая. Это теория о том, что вы сами описали как племенную мораль. Но, доктор, если мои выводы кажутся вам хладнокровными, то должен предупредить вас, что статистика вообще особо холодная». По-видимому, ему очень нравился этот оборот. Он часто появлялся в его статьях и эссе. Эмоциональный или исторический подход к интерпретации данных открывает огромный простор для разного рода нелепостей. Вы можете с тем же успехом спросить уборщика как извержение вулкана Беренберг повлияет на погодные паттерны на Гуаме. Он просто невероятно гордился своей формулировкой. Больше всего Лори хотелось стать тем человеком, который собьет эту самодовольную улыбку с его лица. Она ответила, «Вы утверждаете, что ваши теории — не политика, но факт в том, что ваши экономические концепции использовались, чтобы влиять на политику». «Вы мне льстите», — сказал он таким тоном, что становилось понятно, лезть заслуженно. «Ваша работа повлияла на акт Латтермана Петриса Шорта». В 1967-м Мартин только осклабился на эту реплику и обратился к аудитории. «Вам стоило бы пояснить для наших европейских гостей, что Биль о правах пациентов — это основополагающий законодательный акт штата Калифорния. Среди всего прочего, он поспособствовал запрету на госпитализацию граждан в психиатрические учреждения против их воли». А этот ли сократил финансирование государственных психиатрических больниц? Ухмылка на его губах означала, что он понимал, к чему она ведет. Сокращение финансирования было временным. Следующий губернатор Рейган восстановил его на следующий же год. До прежнего уровня. Вы всю свою жизнь провели в аудитории Мэйпл Крофт. В реальном мире все по-другому. Изменение политического курса государства — это как изменение курса военного корабля. Предполагается большое пространство для поправок. Многие, скорее, назвали бы это ошибками, а не поправками. Лора подняла руку, чтобы остановить его выпад, и очередная поправка... привела к тому, что в следующем году в системе уголовного правосудия оказалось в два раза больше людей с психическими заболеваниями. Что же переполненность калифорнийских исправительных учреждений дала почву для возникновения опасных банд, из-за чего тысячи людей были повторно заключены под стражу. В итоге тюрьмы стали настоящими очагами распространения ВИЧ-инфекции. Лора повернулась к зрителям. Как говорил Черчилль, «Тот, кто не учится у истории, обречен на ее повторение». Мой коллега, кажется, пытается сказать, что повторение истории — единственный способ остаться у власти. «Пациенты!» Он произнес это слово так громко, что оно эхом отразилось от дальней стены. В повисшей тишине Лора произнесла «Сэр? Доктор!» Мартин пригладил свой галстук. Было заметно, что он изо всех сил пытается справиться с гневом. Этот закон, о котором вы говорите, не просто так называется биль о правах пациентов. Те, кто покидал психиатрические учреждения, были либо переведены в дома помощи, либо получали лечение на дому, чтобы впоследствии стать полезными членами общества. А они были способны ими стать? Конечно, были. Вот это проблема социалистов. «Вы полагаете, что государство обязано нянчить человека от колыбели до могилы?» Именно такая ложная аргументация и привела к тому, что половина Америки живет на пособие. Он наклонился, обращаясь к зрителям. «Я верю, как верят и большинство американцев, что каждый имеет право твердо стоять на своих ногах. Это называется американская мечта». «И она доступна для всех, кто хочет ради этого работать!» Лора показала на свою трость. «А если человек не может твердо стоять на ногах?» «Господи, женщина! Это фигура речи!» Он снова повернулся к залу. «Дома помощи предлагают условия...» «Какие дома помощи, которые управляются вашей компанией?» «Это выбило его из колеи, но всего на мгновение». Активы компании хранятся в частном, слепом трасте. Я лично никак не влияю на принятие решений. То есть вы не в курсе, что ваша компания получает больше 30% своего годового дохода от управления домами помощи для психически больных людей? Она развела руками. Какое замечательное совпадение, что ваше положение государственного советника по вопросам экономики позволяет вам выступать за перекачивание государственных денег частный сектор здравоохранения, который составил значительную часть дохода вашей семьи. Мартин вздохнул и драматично покачал головой. «Ваша компания скоро станет публичной, верно? Вы привлекли инвесторов самого высокого уровня, чтобы наверняка поднять доходы. Вот тут была причина того, что происходило сейчас, того, из-за чего пути назад не было». «Состояние вашей семьи существенно возрастает, если модель Квеллера распространится на оставшуюся часть Соединенных Штатов, не так ли?» Мартин снова вздохнул, снова покачал головой. Он взглянул на толпу, словно надеясь перетянуть слушателей на свою сторону. «Я так понимаю, эта секция теперь полностью оккупирована вами, Мэйпл -Крофт. Теперь совершенно неважно, что я скажу. Кажется, вы все свои выводы сделали «Я плохой человек». «Капитализм — плохая система. Нам всем было гораздо лучше, если бы мы просто собирали цветы и плели венки». Тогда Лура произнесла слова, ради которых она врала, крала. И, наконец, пролетела почти шесть тысяч километров прямо Мартину Квеллеру в лицо. «Роберт, Дэвид, жено». И вновь это застало Мартина врасплох, но он быстро оправился и снова обратился к залу. «Для тех из вас, кто не читает газет Северной Калифорнии, поясню. Роберт Дэвид Жино был чёрным строителем, инженером», — прервала его Лора. Он обернулся, явно оторопев от того, что она его перебила. Жено был инженером. Он учился в калифорнийском технологическом, он не был строителем, хотя был чёрным, если для вас это имеет значение». Он начал грозить ей пальцем. «Обратите внимание, именно вы постоянно пытаетесь приплести расу!» Она продолжила. «Роберт Жино получил травму, когда посещал одну из строек в центре Сан-Франциско. Лора обернулась к залу. Рассказывая, она пыталась унять дрожь в голосе. Один из рабочих допустил ошибку. Так бывает. Но Жино оказался не в то время, не в том месте. Стальная балка упала ему на голову. «Вот сюда». Она показала на свою собственную голову, и на мгновение ее пальцы будто коснулись грубого шрама на коже Роберта. Его мозг начал отекать. Он пережил несколько инсультов во время операции по устранению отека. доктора сомневались в его выздоровлении, но он снова смог ходить, говорить, узнавал детей и жену. — Да, — оборвал ее Мартин, — не стоит слишком драматизировать. У него были серьезные повреждения лобной доли. Результатом происшествия стало необратимое изменение личности некоторые называют это синдромом Джекила и Хайда до травмы жено был образцовым семьянином но после стал проявлять жестокость любите вы выпрямляете сковерканный мир лори было противно выслушивать его сдержанные оценки и обтекаемые формулы она наконец позволила себе снова найти взглядом джейн Лора говорила с девушкой, потому что хотела, чтобы та знала правду. До своей травмы Роберт Джино был хорошим человеком. Он сражался за свою страну во Вьетнаме, получил образование благодаря Билю о льготах для вернувшихся с фронта. Платил налоги. Он скопил деньги, купил дом, платил по счетам, заботился о своей семье, двумя руками тянулся к американской мечте. И Лоре пришлось сделать паузу, чтобы проглотить слезы. И когда он больше не мог твёрдо стоять на своих ногах, и пришло время его стране позаботиться о нём, она повернулась к Мартину. «Такие люди, как вы», — сказали «нет». Мартин тяжело вздохнул. «Это трагичная история, Мэйпл Крофт. Но кто-то должен выписывать чек на круглосуточную специализированную медицинскую помощь. Это три врача в смене, по крайней мере пять медсестер, медицинские инструменты, инфраструктура, страховые выплаты, секретари, уборщики, работники кафетерия, моющие средства, швабры и веники. А теперь умножьте все это на количество психически больных людей в Америке. Вы хотите отдавать 80% своего дохода в счет налогов, как делают в недружественной нам стране? Если да? то, пожалуйста, вы вольны уехать. Если нет, то скажите мне, откуда мы возьмем деньги? Мы богатейшая страна, потому что мы не разбрасываемся. — У вас! — крикнула она. В зале повисла тишина, которая перекинулась и на сцену. Лора произнесла. — Как насчет того, чтобы мы взяли деньги у вас? Он только фыркнул. «Роберта жену вышвырнули из шести домов помощи под управлением вашей компании. Каждый раз, когда он возвращался, они выдумывали новые поводы его выпроводить. Я не имею никакого отношения к... Знаете, сколько денег стоит похоронить троих детей?» Лора все еще видела перед глазами своих трех малышей в тот морозный осенний день. Дэвид, шепчущийся с какой-то девочкой по телефону, Лайла, собирающаяся в школу наверху под музыку из радио, Питер, бегающий по комнате в поисках ботинок. «Пах!» Единственный выстрел в голову сбил с ног ее младшего сына. «Пах! Пах!» Две пули разорвали грудную клетку Дэвида. «Пах! Пах!» Лайла подскользнулась на лестнице. Две пули вошли ей в макушку. Одна вышла через ступню. Другая все еще сидела у Лоры в спине. Она ударилась головой о каменную полку, когда падала на пол. В револьвере было шесть пуль. Роберт привез его домой в память о службе во Вьетнаме. Последнее, что увидела Лора в тот день, это как ее муж упер ствол револьвера себе в подбородок и нажал на курок. Она спросила Мартина Квеллера. «Сколько, по-вашему, стоят такие похороны? Гробы, одежда, обувь. Да, вы должны надеть на них обувь. Платочки, место на кладбище, аренда, катафалка. Гробовщики, священник». который благословит мёртвого шестнадцатилетнего мальчика, мёртвую четырнадцатилетнюю девочку и мёртвого пятилетнего малыша. Она понимала, что единственная в этом зале могла ответить на этот вопрос, потому что сама выписывала чек. Сколько стоили их жизни, Мартин? Больше ли, чем цена содержания больного человека в больнице? Или эти три ребёнка были просто поправками? Мартин, казалось, потерял дар речи. ну, Она ждала, все ждали. Мартин произнес. «Он служил!» «Госпиталь ветеранов был переполнен и нуждался в финансировании», — ответила она. Роберт стоял в листе ожидания Департамента по делам ветеранов год. Он не мог пойти ни в одну психиатрическую лечебницу, потому что ни одна из них не получила государственного финансирования. Обычные больницы отказывались его брать. Он один раз уже напал на медсестру и покалечил санитара. Они знали, что он был агрессивен, но все равно поместили его в дом помощи, потому что больше его держать было негде. Она добавила «В дом помощи под управлением Квеллер-Хельскер». «Вы!» — воскликнул Мартин. Многоуважающий мыслитель наконец-то ее раскрыл. «Вы не Алекс Мэйплкрофт!» «Нет». Она потянулась к своей сумке, нашла бумажный пакет, упаковки с красителем. Вот что должно было быть внутри пакета. Тогда в Калифорнии они остановились на упаковках с красным красителем, плоских и тонких, размером и весом не более пейджера. Изначально взрывающийся краситель банки прятали в сейфах с бумажными деньгами, чтобы предполагаемые грабители неминуемо испачкались в попытке пересчитать награбленное. План был унизить Мартина Квеллера перед всем миром, символично запятнав его кровью его жертв. Лора перестала верить в символы, когда ее детей убил их отец. Она глубоко вдохнула, снова отыскала глазами Джейн. Девушка плакала, она мотала головой одними губами, шепчая те слова, которые ее отец никогда не произнесет. «Простите». Лора улыбнулась, она надеялась, Джейн запомнила, что Лора сказала ей в баре. Она действительно была замечательная, и она действительно найдет свой путь. Дальше все произошло быстро. Наверное, потому что Лора практически непрерывно проигрывала эту сцену у себя в голове. Конечно, кроме тех моментов, когда она возвращалась к воспоминаниям о детях. Запаху ножек Дэвида, когда он был маленьким. Тихому свистящему звуку, который издавал Питер, рисуя. морщинки, складывавшиеся над бровью Лайлы во время ее обучения фотографии. Даже Роберт иногда посещал ее мысли. Как до происшествия он танцевал под игру Горик квеллер на фортепиано в Голливуд Боул. Больной, который так отчаянно хотел выздороветь. Агрессивный пациент больницы, проблемный клиент, вышвырнутый из стольких домов помощи, бездомный, которого постоянно арестовывали за воровство, нападение, пьянство в общественных местах, назойливое попрошайничество, нарушение общественного порядка, бродяжничество, суицидальное поведение, угроза терроризма и нанесение телесных повреждений. «В каком-то смысле вам повезло», — сказала Лори и онколог. После трагедии. Если бы пуля вошла в спину на три сантиметра ниже, рак не обнаружился бы на скане. Лора запустила руку в бумажный пакет, С того момента, как она достала его из туалетного бачка, она знала, что у нее будут не пачки с красителем, а кое-что получше. Шестизарядный револьвер, такой же, как у ее мужа. Сначала она выстрелила Мартину Квеллеру в голову, затем она уперла ствол револьвера в подбородок и застрелилась.